Мама оставила ее там и вернулась на передний двор. И тут я нанес свой удар. Как только мама скрылась, я постучался в дверь сортира. Услышал приглушенный вскрик, а затем отчаянное «Кто это?» «Не Стейси, это я, Люк!» «Занята!» — пропищала она, едва выговорив это слово, словно ее душила влажность, вечно стоявшая в нашем сортире. Внутри было темно, свет туда проникал только сквозь щели между досками. «Не выходите сразу», — сказал я как можно более паническим тоном. «А что такое?» «Тут здоровенный черный полос». «О, Господи!» — ахнула она. «Она бы, наверное, снова грохнулась в обморок, если бы уже не сидела». «Сидите тихо», — сказал я, «а то он поймет, что вы там, внутри». «Боже мой!» — дрожащим голосом простонала она. «Сделай что-нибудь». «Не могу. Он здоровенный и кусается». «Что ему нужно?» — Умоляющим тоном сказала она, явно готовая заплакать. «Не знаю. Он всегда болтается там, где дерьмо. Приведи сюда Джимми Дейла». «Хорошо, только не выходите». «Он прямо возле порога. Думаю, он уже понял, что вы там, внутри». «О, Господи!» — повторила она и заплакала. Я, пригибаясь, побежал назад. Проскочил между курятниками, потом обежал вокруг огорода и приблизился к дому с восточной стороны шел я медленно и тихо, пробираясь между кустов, что служили оградой нашего участка, пока не добрался до густых зарослей, в которых можно было спрятаться и спокойно наблюдать за тем, что происходит у нас на переднем дворе. Джимми Дейл стоял, облокотясь на машину, и все рассказывал свою историю, дожидаясь, когда его молодая жена покончится своими делами. Время тянулось и тянулось. Мои родители, папа и бабка Слушали истории Джимми Дейла и смеялись. А он, закончив одну, тут же принимался за следующую. Время от времени кто-нибудь бросал взгляд в сторону сортира. В конце концов, мама не выдержала и пошла проверять, что там со Стейси. Минуту спустя от сортира донеслись их голоса. И Джимми Дейл рванул туда же. Я поглубже запрятался в кусты. Когда я вернулся в дом, было уже почти темно. Я наблюдал за домом издали и за силостной ямой и видел, что мама и бабка занялись приготовлением ужина. Я и так уже достаточно нашкодил, не хватало только еще и к ужину опоздать. Все сидели, и папе приготовился благословить нашу пищу, когда я вошел в дверь задней веранды и тихо занял свое место. Все смотрели на меня, но я лишь уставился в свою тарелку. Папе быстро прочитал молитву, и все принялись накладывать себе в тарелки. После некоторого молчания, когда в воздухе уже скопилось достаточно напряжения, отец спросил, где ты был, Люк? На речку ходил. Зачем? Просто так прогулялся. Это звучало достаточно подозрительно, но они пропустили мое вранье мимо ушей. Потом папе, хорошо подгадав момент и с явной подковыркой в голосе, спросил, и много ты там видел здоровенных полозов? Он был едва в состоянии произносить слова, так его распирало. Я осмотрел всех сидящих за столом. Бабка стиснула зубы, стараясь не улыбаться. Мама прикрыла рот салфеткой, но ее выдавали глаза. Она тоже готова была рассмеяться. Отец как раз сунул в рот приличный кусок и как-то все же сумел его проживать, сохраняя на лице спокойствие. Но папе уже спекся. Он взорвался хохотом, хотя все остальные все еще всеми силами старались не заржать. это ты здорово придумал Люк, едва сумела выговорить папе, когда наконец перевел дыхание. Будет ей урок. Наконец и засмеялся и я, но не по поводу своего розыгрыша, а глядя на хохочущего Патпи и на то, как остальные трое по-прежнему пытались сделать вид, что ничего смешного не произошло.